Александр Раскин. Как папа был маленьким? Как папа бросил хлеб? Когда папа был маленьким, он очень любил все вкусное. Он любил колбасу, он любил сыр, он любил котлеты. А хлеб он не любил, потому что ему все время говорили «Ешь с хлебом». А хлеб был невкусный. Его совсем есть не неинтересно. Так думал глупый маленький папа. И он почти не ел хлеб за чаем и за обедом, и даже за ужином. Он делал из хлеба шарики, он оставлял корки на столе, он прятал хлеб под скатертью. Он говорил, что уже съел весь хлеб. Но это была неправда. Он твердо решил, что когда вырастет большим, то вовсе не будет есть хлеба. И своих детей тоже никогда не будет заставлять есть хлеб. «Ах, как будет хорошо без хлеба!» Думал глупый маленький папа, что у нас сегодня на завтрак? Сыр? А вот мы сейчас его будем есть без хлеба. И колбасу без хлеба. А какой вкусный будет обед без хлеба. Щи без хлеба, котлеты без хлеба. Вот это жизнь. Вечером ужин тоже без хлеба. Как приятно ложиться спать, зная, что завтра будет чай опять без хлеба. Так мечтал маленький папа. И он очень хотел поскорее вырасти. Напрасно дедушка и бабушка и многие другие говорили ему, что он ошибается. Они говорили ему, что хлеб очень полезен. Они говорили, что только плохой и глупый ребенок не любит хлеба. Они говорили, что если человек не ест хлеба, он может заболеть. Они говорили, что будут наказывать маленького папу за то, что он не ест хлеба. Но он все равно не любил хлеб. И однажды произошел ужасный случай. У маленького папы была старая няня. Она очень любила папу, но очень сердилась на него, когда он капризничал за столом. Как-то раз бабушки и дедушки не было дома, маленький папа ужинал без них. Он опять не стал есть хлеб. Тогда няня сказала, «Сейчас же ешь хлеб, а то ничего больше не получишь». Тогда маленький папа сказал, «Я хлеба не хочу». А няня сказала, «Нет, хочешь». А маленький папа сказал, нет, не хочу. И он бросил хлеб на пол. Тогда няня так рассердилась, что даже ничего не сказал ему. И это было очень страшно. Она смотрела и молчала. А потом все-таки сказала, ты думаешь, ты хлеб бросил? Я тебе сейчас скажу, что ты бросил. Я маленькой была, за кусок хлеба целый день гусей пасла. У нас в одну зиму совсем хлеба не было. У меня брат, ровесник тебе, с голоду помер. Ему бы тогда кусок хлеба, он бы жив остался. Учит тебя и писать, и читать, а как хлеб родиться не учит. Люди на тебя работают, хлеб растят, а ты его на зиму. Эх ты, не хочу я на тебя смотреть. Маленький папа лег спать, но спал он плохо, Ему снились какие-то страшные сны. Утром, когда маленький папа проснулся, он узнал, что его на весь день оставили без хлеба. Папу часто оставляли без сладкого, иногда его оставляли без обеда. Но без хлеба его оставили в первый раз в жизни. Это придумала няня. Она очень хорошо придумала. Утром маленький папа ел сыр без хлеба. Это было вкусно. Он быстро все съел. Но встала за стола голодный. Без хлеба он не наелся. Папа еле дождался обеда. Но котлеты без хлеба тоже ему не помогли. Весь день ему очень хотелось хлеба. На ужин была яичница. Без хлеба она была совсем невкусная. Над папой все смеялись и говорили, что не дадут ему хлеба целый год. Но утром ему дали хлеба. Этот хлеб был очень вкусный. Никто ничего не сказал. Но все смотрели, как папа его ел, и маленькому папе было очень стыдно, и с тех пор он всегда ел хлеб, и никогда больше не бросал его на пол».